Глава двадцать После этого открытия я с новой силой насела на Деде. В конце концов она дала мне адрес и телефон друга Рино и с ненавистью сказала, что я ничем не лучше Эльзы, потому что никого не уважаю. Я велела ей заткнуться и набрала номер этого самого друга, которого звали марено Я сразу начала с угроз. Заявила, что мне известно, что он торгует героином, и мне ничего не стоит надолго засадить его за решетку. Но это не помогло. Он клялся, что не знает, где Рино. Деда он помнил, а другую мою дочь в глаза не видел. Я вернулась к Лиле. Открыла она, хотя Энсо был уже дома. Он усадил меня за стол, и был сама любезность. Я сказала, что еду в Болонью. И грозно спросила, собирается ли Лила ко мне присоединиться. Зачем? Куда они денутся без денег? Вот увидишь, как только в кармане не останется ни лиры, сами вернутся. Сколько Рина у тебя взял? Нисколько. Он знает, что если стащит хоть десятку, я его в порошок сотру. Эльза забрала все деньги, какие были дома, и мои драгоценности. Сгорая со стыда, пробормотала я. Хорошо ты ее воспитала. Прекрати, вмешался Энсу. Лила резко повернулась к нему. Нечего меня затыкать. Что хочу, то и говорю. А то мой сын наркоман, мой сын неуч, мой сын неграмотный бездельник. Всегда во всем виноват мой сын. А выходит, что воровка ее дочь еще и родную сестру предала. Ладно, сказал Энсу. Я поеду с тобой в Болонью. Мы сели в машину и ехали всю ночь. Я только что вернулась из Рима и еще не успела отойти от долгой дороги, а кошмарное событие лишило меня последних сил. Теперь, когда злое возбуждение немного улеглось, я чувствовала, что полностью выдохлась. Неаполь остался позади. Мы выбрались на автостраду. За рулем сидел Энсо, и постепенно меня охватывало беспокойство за Деда которую я оставила в ужасном состоянии. Страх за Эльзу и жгучий стыд за то, что я так напугала Имму. Я была непозволительно груба с Лилой, забыв, что Рино — ее единственный сын. Я не знала, что мне делать. Звонить в Америку Пьетро и требовать его немедленного возвращения или в самом деле идти в полицию. — Не волнуйся, сами во всем разберемся, — успокаивал меня Энсо. «Зачем ломать парню жизнь?» «Я не собираюсь заявлять на Рино», — объяснила я. «Я просто хочу, чтобы они нашли Эльзу». Это была правда. Я твердила, что сразу, как только найду дочь, вернусь домой, соберу чемоданы, и мы уедем. Ни минуты больше не останусь в этом доме, в этом квартале, в Неаполе. Еще и с Лилой поссорилась, — жаловалась я. «Какая разница, кто лучше воспитал детей и кто больше виноват? Не могу я больше!» Энсо слушал меня молча. А когда заговорил, принялся защищать Лилу, хоть и был на нее сердит. Он не упоминал Рину и связанных с ним проблем, но завел речь о тени. Когда умирает маленький ребенок, его просто больше нет. И рано или поздно ты с этим смиряешься. А когда ребенок пропадает, и ты ничего о нем не знаешь... Твоей жизни все встает с ног на голову. Вернется Тина или нет? Когда? Какой мы ее найдем? Живой или мертвой? Каждую секунду ты спрашиваешь себя, где она сейчас? Попрошайничает на улице с цыганами? Или живет в богатой бездетной семье? Или ее насилуют и продают фотографии и видеозаписи? Или ее убили? За большие деньги продали ее сердце, и теперь оно бьется в груди другого ребенка, а ее тельца закопали или сожгли. Или она сама от чего-то умерла сразу после похищения. А если ее не предали ни земле, ни огню, и она растет где-то там, какой она станет? Узнаем мы ее, если встретим на улице, а если даже узнаем, кто вернет нам все, что мы с ней потеряли кто ответит за все, что с ней случилось, пока нас не было рядом, как будто мы ее бросили. Когда Энсу торопливо, но в то же время с трудом подбирая слова, говорил мне все это, я заметила в свете фар, что по щекам его катятся слезы. Он говорил не только о страданиях Лилы, но и о своей боли. Эта наша совместная поездка произвела на меня огромное впечатление. Даже сегодня я не могу представить себе другого мужчину, способного так тонко сопереживать. Он признался, что все эти четыре года Лила ест его поедом. А потом стал расспрашивать меня о работе и о моих проблемах. Я рассказала ему о дочках, о своих книгах, об обидах, которые приходится терпеть от людей, и о постоянной борьбе за поддержку читателей. Я сказала, что не могу не писать, потому что только когда пишу, чувствуя, что меня не изгнали. А чтобы не изгнали, я должна постоянно защищаться от тех, кто считает меня бездарной, назойливой бабой. Эта публика жаждет отнять у меня моих читателей не из каких-то высших побуждений, а ради того, чтобы самоутвердиться за мой счет. Он восхитился тем, сколько сил я вкладываю в работу. «Ты увлечена своим делом», — сказал он. «И эта увлеченность удерживает тебя в том мире, который ты для себя выбрала. Благодаря ей ты выучилась, стала писателем, а главное — ты отдаешь работе все мысли и чувства, и она несет тебя по жизни. Несчастье с Тиной кажется тебе ужасным. Ты вспоминаешь о ней с болью, но для тебя это история давно в прошлом». «А Лила... Все эти годы живет так, будто мир оброшился на нее, столкнув куда-то вниз, в пустоту. И она полетела, как дождевая вода, в водосточную трубу. Она застряла там вместе с Тиной и теперь смотрит с ненавистью на все живое вокруг. Конечно, она сильная. Изводит меня, кидается на тебя, говорит всякие гадости. Но ты не знаешь, сколько раз... Она ни с того ни с сего теряла сознание, когда просто мыла посуду или смотрела в окно на шоссе.